Глава 18. Рабочие будни «Встанет на ноги, не переживайте», — успокоил нас Аркадий Петрович. «Ему?» — он поднял палец вверх. «Нужны люди, способные исполнять контракт. Не думайте же вы, что способности того, кто установил у нас в порядке, равны человеческим. Мы даже процента не видели от его возможностей». Глава вынул контракты. — Кем хотите быть сами? Кем сын? — Мне все равно, кем быть. Вячеслав пожал плечами. — Я привык руководить, организовывать. — Из организаторов требуется только руководитель фольклорного хора старушек. Пойдете? — Нет. Бывший заведующий редакцией вскинул руки. — Со старушками у меня не очень. Они мне своим нытьем еще в газете мозг проели. «Сантехник, пекарь, фрезеровщик, продавец в сетевой магазин». Перечислил Аркадий рабочие специальности, в которых имелась потребность. «Так резко моя карьера еще не пикировала». Вячеслав вытер с алба пот, выступивший от мук выбора. «Только продавец мне подходит. Но и тут есть сильные сомнения». — Ничего, цель, ради которой вы пошли на это, компенсирует вам все неудобства. Умный человек ко всему приспособится. Для вашего сына у нас есть временный контракт на полгода, пока он не восстановится. На время действия такого договора работать не придется, а потом перезаключим. Аркадий вынул два скрепленных контракта. Расписывайтесь за сына, но учтите, выполнение его контракта будет на ваших плечах. — Я смогу, если буду пропадать на работе. — Если соблюдать свой распорядок минута в минуту, то сможете. В этом и есть весь смысл. Полгода беготни, зато ваш сын станет здоровым. Разве это большая цена? Нет — Нет-нет, цена плевая. Я готов. Вячеслав расписался в обоих контрактах. Аркадий проверил подписи и вернул половины. — Поздравляю вас. Вы очень удачно попали к нам накануне снисхождения. Эта ночь даст выздоровлению вашего сына огромный толчок. — Завтра утром вы убедитесь в моих словах, — пообещал глава администрации. Он сложил все бумаги в папку и бросил на меня укоризненный взгляд. — Сергей, вы очень легкомысленно относитесь к выполнению своих обязанностей. Бегу — Бегу, — заверил я. Протянул руку бывшему начальнику. — Уж не знаю, Вячеслав Игоревич, как часто будем видеться с такими графиками. Но раз вы приняли такое сложное решение, то желаю вашему сыну скорейшего выздоровления. Если что, я работаю здесь. Суббота, воскресенье, выходной. — Спасибо, Сергей. Беги на работу, пока не прокляли. — Счастливо. Я пожал ему руку и побежал к зданию администрации. — Это кто? — Спросил меня Аркадий, когда я догнал его. «Заведующий моей бывшей редакцией, человек из самых верхов, Вячеслав Игоревич Баранников». «Да ладно!» — искренне удивился Аркадий. «Я часто слышал его имя по телевизору. Успешный человек, но, видите, у всех свои проблемы. Я говорил о его сыне». «Проблемы нужны для противовеса». Чем больше вес, тем тяжелее противовес. Сейчас твой прежний начальник станет продавцом, начнет ощущать себя маленьким человеком. И нужды в больном сыне больше не будет. Вот так это работает. Торос умеет выравнивать потенциалы за короткий срок. С одной стороны, кажется, что у нас тут магия и мистика, а на самом деле ничего необычного, только срок реакции на наши действия значительно короче, пояснил глава. — Аркадий Петрович, а кто вам дает информацию о том, сколько осталось до явления Торуса вживую? Поинтересовался я, не ожидая честного или немедленного ответа. — Тебе какое дело, Сергей? Никак не забудешь журналистские замашки? — Да, — я засмеялся. — Привычка разбираться во всем. — Иди разбирайся в своей новой работе. Там завал конкретный. Чем меньше мы будем вызывать подозрений у остальных, тем лучше. — «Можно последний вопрос?» «Ох, неугомонный, что там у тебя?» Аркадий открыл дверь и пропустил меня. «Если часов, под которыми вы подписываете контракты, не будет, они перестанут работать». Глава замер, как вкопанный, и уставился на меня. «Если ты что-то задумал или что-то знаешь, лучше сразу расскажи. Не бери на себя такой грех». Ты в курсе, кто эти часы поставил, и что будет тому, кто посягнет на них? Если люди за нарушение распорядка исчезают, то представь, что ждет того, кто посягнет на личную вещь Бога. Я уверен, мы увидим что-то страшное в назидании всем. Когда эти часы нам передавал спасенный мужчина, он сказал, «Покуда вы их бережете, защита всей пасты гарантирована. Никто из местных даже пальцем не притронется. Были приезжие вандалы» пытавшиеся их стащить, но их постигла неудача. Они выдавили себе глаза. — Серьезно? Сами себе? — я скривился. — Сами себе, как обезумели. Так что, если тебе глаза не нужны, прошу. — Значит, контракты без часов не работают. Сделал я вывод. — Ничего это не значит. Слушай, Сергей, не серди меня, не бога. Иди работай. — Есть? Я скорым шагом поднялся на свой этаж и закрылся в кабинете. До обеденного перерыва успел завершить два дела. Оказывается, я много кого знал в городе, и мои просьбы были удовлетворены без особых напрягов. Как только минутная стрелка коснулась двенадцати, я пулей вылетел из здания. Заскочил в магазин, купил большое мороженое, сыра и направился в гостиницу к Елене на обед. Она меня ждала, высматривала, стоя на крыльце. На ней было легкое платье, сидевшее по фигуре. Я припарковался к самым ступенькам, чтобы показать, как спешил. — Как тебе новая работа? — спросила она, улыбаясь. — Думал только о тебе, поэтому насчет работы ничего сказать не могу. Не отложилось в памяти. Я протянул ей мороженое. Холодный десерт горячей женщине. — О, Боже! Я растаю раньше мороженого от таких сравнений. Елена нарочито засмущалась. — Идем, у меня пельмени. Со Светкой вчера налепили. Когда успели-то, удивился я. Что поделать? Мужика надо кормить. Иначе сбросит ошейник и начнет по дворищем шлындать. Пришлось нарушить график. Мы вошли в кабинет. Елена закинула пельмени в кипящую воду. А ты мне нравишься не за пельмени. Даже если бы ты не умела готовить или вообще забывала это делать, я бы не посчитал это критическим недостатком. Мы с котом привыкли заботиться о себе самостоятельно. Кстати, пойду его накормлю, пока пельмени варятся. Барсик начал орать под дверью, как только распознал мои шаги. Я открыл дверь, а он прикрикнул на меня коротким истеричным воплем, выразив в нем всю свою обиду на мое отсутствие. Ну, что на этот раз? Я полез за пакетом с его едой. Пришельцы, демоны, домовой «Или комиссия по защите прав питомцев!» Кот запрыгнул на заправленную кровать и принялся бесцеремонно драть гостиничное покрывало. «Прекрати! Разве ты не знаешь, что нельзя относиться к вещам, как вандал? Иначе самому себе придется красивые глазки выцарапать!» Мои угрозы подействовали на кота. Он перебрался с кровати на тумбочку и уселся на ней, подвернув под себя хвост. идиешь горластый!» Я подошел и снял кота с тумбочки. Мой взгляд упал на пространство под ее крышкой. Там лежала вещь, не принадлежащая мне. Я вынул ее. Это была пожелтевшая вырезка из газеты, объявление о продаже старинного предмета, описанного так. Шкатулка со спиральным рисунком на крышке. Ориентировочное время изготовления середина XVIII века. Откуда это? Я показал барсику листок. Он, естественно, ничего не сказал, полностью увлекшись поглощением корма. Я быстрым шагом отправился к Елене. Она уже выкладывала пельмени на блюдо. — Лен, это не ты оставила у меня на тумбочке? — я положил вырезку перед ней. — Нет, я не заходила в твой номер. — Наверное, Анна Михайловна. — А ей зачем? Она женщина простая, могла бы просто показать. Сегодня никто в гостиницу не заходил из приезжих. Женя уехал в десять. Я мыла полы на втором этаже и видела, что он вышел из номера и сразу спустился по лестнице. Больная женщина не выходила совсем, и я точно уверена, что ей это вообще не нужно. Такое могли сделать только местные. С какой целью? Я не знаю. Это же та самая спираль Торуса. Да, это она. Судя по всему, артефакт пытался сбыть нашедший его человек. Он наверняка не понимал его ценности, — предположила Елена. «А в чем смысл тайком подкладывать его изображение? Я подошел к окну и рассмотрел газетную вырезку на просвет, в надежде увидеть тайные знаки. Их не оказалось? Библиотекарша, как ее там, Ольга Алексеевна... «А ей зачем? — засомневалась Елена». У нее есть доступ к старым газетам. Я представляю, как она запрыгнула на балкон второго этажа, забралась в номер и положила тебе вырезку. Я тебе говорю, только Анна Михайловна могла сделать это. Ты, наверное, интересовался у нее, вот она и помогла. Ешь давай, а то остынут. Да и время твоего обеда тикает. Ага, я накинулся на пельмени. Они были бесподобными». Такие нигде не купишь в готовом виде, какие бы красивые названия на них не клеили. Съедобно? Елена смотрела на меня с нескрываемым удовольствием. Это лучшие пельмени в моей холостяцкой жизни, признался я. Тогда считай их последними, что ты ел в холостяцкой жизни. Сегодня переезжай, у меня все готово. А мы успеем на постановку? Она начинается в половине двенадцатого. Класс! Высокие отношения должны начинаться с высокого искусства. Придумал я причину для посещения здешнего театра. — А могли бы с первой брачной ночи? Елена многозначительно поиграла бровями. — Одно плавно перейдет в другое. Обещаю. — Ты очень себя переоцениваешь. Мне были понятны сомнения Елены. В себе, как в хорошем любовнике, я был уверен, а как в муже? В этом статусе опыта исполнения супружеских обязанностей у меня не было. Мне на мгновение показалось, что само понятие «супружеский долг» отдает обязаловкой, лишенной куража и веселья. «Двадцать минут осталось», — напомнила Елена. «Как быстро!» — расстроился я. На работе время движется медленнее. «Как только привыкнешь к графику, войдешь в ритм, и дни полетят с космической скоростью» похожие друг на друга, оттого и не запоминающиеся, а что не помнится, того, как будто и не было. Не поверишь, но я не помню последних двадцати лет. Как только Светка выросла и подписала контракт, вокруг меня больше ничего не менялось. Только вот ты разбавил серые краски яркими мазками. Забыл тебе сказать. Я склонен зазнаваться. Еще решу, что сделал тебя счастливой. «И захочу получить дивиденды каждый день», — лукаво предупредил я Елену. «Поняла. Ладно, ты тоже унылый мужичок. Но на безрыбье и такое сгодится». Она рассмеялась. «Давай чаю попьем и езжай на работу». «Давай». Елена налила чаю в бокалы и поставила на стол розетку с малиновым вареньем. «Твое творчество?» — спросил я. «Мое». «Девушка-семиделушка, я тебе обещаю, ты с радостью будешь делать то, что выбивается из однообразия. Посмотрим. Сегодня произошел удивительный случай. Мой начальник, завредакции, приехал в Гранитный с больным сыном и подписал контракт. Можно будет на выходных замутить с ним новую редакцию и заново начать выпускать местную газету». «Странно», — Елена задумалась. Странно заниматься газетой на выходных? Странно, что он приехал вскоре после тебя. Как будто отправил тебе на разведку подтвердить сомнения. Наверное, он знал о Гранитном гораздо больше, чем рассказывал. Думаешь? Мне эта мысль еще не приходила в голову. Предположения Елены показались мне разумными. Вячеслав Игоревич никогда не отличался легковерием. Он в прошлом тоже работал корреспондентом и обожал непоколебимые факты. Обидно стало, что меня могли использовать как расходный материал. «Просто предположила. Напрашивалась». Смутилась Елена, заметив мою реакцию. Я отхлебнул чай и автоматически набрал варенье в ложку. «Сереж, не бери в голову, это бабские разговоры». Ей стало неловко за мое испорченное настроение. Все нормально, я просто реконструирую хронологию. Хочу понять, как пропустил момент, когда он врал мне. Я попытался восстановить детали нашего тогдашнего разговора. Мне вспомнилось, что шеф обещал призы за создание разоблачительного репортажа. Сыграл на профессиональном самолюбии, закамуфлировав этим свою настоящую просьбу. Полицейский пришелся очень кстати. Вячеслав уже давно решил отправиться с сыном в Гранитный, и я должен был поколебать его сомнения в ту или иную сторону. — Сереж, время! — Елена взяла меня за руку. — Прости, что подняла эту тему. — Она все равно поднялась бы. Я допил остывший чай. Вечером забираю кота, тебя и вещи, и едем домой. Кота поставил в начале. В шутку укорила Елена. С котом я давно живу, поэтому и уважения ему больше. Побежал, поцеловал ее и выскочил на улицу. Обеденный гранитный напоминал кухню с тараканами, в которой ночью включили свет. Люди в рассыпную спешили занять рабочие места к положенному времени. Я был за рабочим столом ровно в четырнадцать ноль-ноль. А через минуту послышался характерный стук каблуков синего чулка Галины Алексеевны. «Сергей, вот вам свежее дело. Месяц назад в центре поселка случилось ДТП по вине нашего водителя. Иногородний был на дорогой машине, и страховка виновника аварии не покрыла ремонт. Пострадавший подал в суд с требованием компенсации и выиграл. Сумма приличная, жителю Гранитного не выплатить ее». Даже если будет отдавать всю зарплату в течение 10 лет. Никто не имеет права забирать всю зарплату, особенно если у человека есть иждивенцы. Пусть платит столько, сколько может. У него есть иждивенцы? Ему 85. Тем более. Пусть платит половину пенсии. И истец хочет приехать с комиссией чтобы описать имущество. Во время ДТП он мог и не понять возраста нашего жителя. А приехав, начнет разбираться детально и выяснить несоответствие внешности биологическому возрасту и многое другое, что нам не хотелось бы афишировать. Серьезно произнесла Галина Алексеевна. Есть один очень простой выход. Скиньтесь всем поселкам на сумму, посчитанную судом, и заплатите от лица виновника аварии. У меня сходу появилась идея. А потом придумайте, как содрать с него по-свойски, не привлекая внимания санитаров. «Каких санитаров?» — не поняла Галина. «Тех самых, которые уже давно потирают руки в предвкушении упечь всех жителей поселка в сумасшедший дом». «Мой юмор ввел помощницу главы в ступор». «Ладно, Галина Алексеевна, я предложил вам рабочую схему, но организовывать ее не стану. Это ваша забота». «Хорошо, я передам ее Аркадию Петровичу». Она зацокала каблуками в сторону кабинета главы администрации. Подкованная, но не лошадь. У меня экспромтом родилась загадка про Галину Алексеевну. Честно признаться, работа меня утомляла не настолько сильно, как я представлял. Все же творческий подход и природная любознательность позволили превратить рутину во что-то более увлекательное. Рабочий день заканчивался. Только последние десять минут дались мне тяжело. Минутная стрелка замерла на одном месте, опровергая все физические константы. Не дождавшись полминуты, я выскочил из кабинета. Сел в машину, а люди только начали выходить. Аркадий Петрович погрозил мне пальцем, заметив очередное нарушение. Очень хотелось показать ему средний палец, но я сдержался, мило улыбнулся И поехал к гостинице за вещами.